Ольга Янышева. Букет невесты. Читает Елена Иванова. Глава 1. Свадьба. В определенный момент мечты сбываются. Чаще всего этот момент называется уже нафиг не надо. Я устало схватила сумку и только хотела дёрнуться, как из-за поворота больничного коридора показался заведующий отделением. Панкратов Егор Геннадьевич. «Верочка, а ты куда?» «Вот же подлый маразматик!» «На свадьбу!» Стараясь держать свою живую мимику под контролем, скупо улыбнулась. «Егор Геннадьевич, вы же вчера меня отпустили!» «Хирург от Бога, а в житейском миру жуткий гнус!» Егорчик скривился. «Верунчик, ну какая у тебя в пятьдесят лет, может быть, свадьба? Ты свихнулась?» Вот я и потеряла чувство такта. Я всегда быстро заводилась, но вообще не с бывшим. Это случалось куда чаще, чем хотелось бы. «Заткнулся бы ты, Панкратов, сам старше меня на пять лет, а по медсестричкам-стажёркам до сих пор прыгаешь, как козлина». Видя, что воздуха в грудь бывший набрал завидное количество, опередила шквал негатива. «У племянницы свадьба. Можешь свои нападки отложить до понедельника. Или вообще отложить. Работать же невозможно. Мы разбежались почти двадцать лет назад. Сколько можно по ушам ездить?» Панкратов поджал губы и отвернулся. «Фух, сколько же в тебе себя любия!» «Как ты от зеркала ты отрываешься по утрам и вечерам, когда зубы чистишь?» «Иди, Светлане с милой мои поздравления передай». Я не стала огрызаться. Молча кивнула и понеслась прочь от медсестринского поста. И это уже был для меня подвиг. Ты смотри, какие мы стали благородные, и не скажешь, что десять лет совместной жизни с девушкой без озрения совести пользовался её добротой и наивностью». Но я сама виновата. Тоже хороша. Работать начала рано, чтобы маме помочь нас с сестрой на ноги поднять. Мы со светой погодки, поэтому учиться пошла именно младшенькая. Я, устроившись в центральную районную больницу санитаркой, тогда даже не подозревала, что застряну в ней почти на 35 лет. Там я и познакомилась с Егором, новеньким интерном, которому прочили великие перспективы. Надо отдать должное Панкратову. Он меня любил поначалу. Так любил, что даже родителей своих не испугался и с лёгкостью принял их угрозы. Ушёл из семьи. Ещё бы умел рассчитывать собственный заработок, цены ему бы не было. Эх, вот так и убиваются все нежные чувства. Сначала Светку выучила, потом маму похоронила, и вот вам здрасте. Рви жила и тяни на себе дом и дятла, который с перспективами. Выучила Панкратова, даже диплом вместо него написала. Зато сама без образования осталась. Меня хватило ровно на десять лет, а потом, не видя отдачи и собственных перспектив, я просто выставила засранца из маминой квартиры. Толчком стало шушуканье медсестёр. Оказывается, Егорушке мало санитарки, слишком вид у меня уставший, не сексуально. Да и мои 33 против сопливых 20 лет. Ха. И отходила долго. А потом моя Света, уже счастливо воспитывающая милашу, хуже любых биологических часов принялась тик-такать. Звонила и приходила в гости так часто, что я смотреть больше не могла на телефон и входные двери. Сдалась. Попробовала себя в других отношениях. С вниманием мужчин у меня никогда проблем не было. Подвижный образ жизни и редкие минуты для еды спасали меня от лишнего веса и обрёхшего тела. Поэтому претенденты нашлись сразу, стоило мне только оглядеться. Да только Панкратов будто бы сломал во мне что-то. Я видела все мужские недостатки. Мало того, категорически отказывалась с ними мириться. Так пролетело ещё десять лет. А потом святулю муж бросил. И она заявилась ко мне в соплях и слезах. Пришлось доставать стратегический медицинский запас. Разбодяжили спирт компотом, так хорошо посидели. Я узнала о себе много хорошего. Оказывается, я и самостоятельная, и независимая, и совсем не дура, потому что не бросаю никому себя под ноги. А дети? Милка, неблагодарный подросток, который по причине и без... Огрызается постоянно с матерью, не ставя её ни в хе, ни в э, ни во что. Вот, я даже прониклась. Преобразилась, плечи расправила, завела сразу двух любовников. В общем, отвела душу ещё пяток лет. С милашей справились вместе. И вот, смотрите, нашу красавицу ведём под венец. Тютя Вера!» Улыбнулась Милочка с порога, встречая меня в подвенечном платье. «Какая вы хорошенькая, как статуэтка!» Я обняла невесту дрожащими пальчиками, не моргая. «Скажешь же, Милка, тётка успела только заскочить к себе, душ принять и переодеться, а вот ты!» «Боже, какая красота!» Прозрачная фата невесомо скользнула из моих онемевших пальцев. Милана улыбнулась во все тридцать два и по девчоночи пискнула. «Я замуж выхожу!» но скепсиса успешно спрятала за ответной улыбкой. «Моя ты радость, сама не знаешь, куда вступила. Эх, но ведь есть же они настоящие мужчины. Может, хоть твой Гарик тебя не подведёт». Из кухни с огромным блюдом, на котором красиво были уложены бутерброды, вышла света. Мы переглянулись с сестрой. Фраза «на одной волне» полностью отражала наши мысли. Но у девочки праздник. Она сделала свой выбор, приняла решение. Наша задача одна — поддержать детку, показать ей, что даже если Гарик и свадьба с ним окажутся ошибкой, она не будет нами раскритикована. Мы поможем при любых обстоятельствах, потому что мы — семья. «Идут!» — крикнула одна из шумных Милкиных подружек, Я поморщилась, выпуская племянницу из рук. А дальше понеслась. Выкуп, конкурсы, регистрация, покатушки по всем мостам нашего небольшого городка, замочки, ленточки, бесконечные вспышки от фотоаппаратов. Когда Света выдернула меня из общей канители и потащила в ресторан, я была ей даже благодарна. Встреча молодых, первый танец тонны еды, которую непонятным образом приглашённые троглодиты успешно впихивали в своё нутро. Бесноватые танцы. Ты слишком напряжена, Вера, хохотнула сестра, повеселевшая от выпитого количества вина. Я с кривой улыбкой пригубила из бокала. Да уж, действительно. Ты пригласила сразу трёх моих любовников, хорошо хоть бывших. Это не с нашей стороны, ловко открестилась Света. Да и сама виновата. Нечего было крутить романы с братьями Масхадовыми. «Так в разное же время!» Я выпучила глаза, до смешного забавно прячась за бокалом шампанского от грозного прищура Заура, старшего из Масхадовых и дядю Гарика. «Кто ж знал, что твоя дочь мне подложит такую свиню и выскочит за сына одного из Масхадовых?» Света пьяненько засмеялась. «Просто у вас не одинаковые вкусы, и сестрица!» Милаша тоже любит смуглых, высоких бронетов с антрацитовыми глазами. Я скривилась. Каких я только не любила. Искала того единственного и не нашла. Не было в них ни нежности, которую так хотела сердцу, ни пресловутой любви. Им только бы пользоваться да подчинять. А я не та, которая будет заглядывать в рот и с удовольствием снимать спагетти со своих ушей. Та Вера канула в лету. Операцию удачно провёл хирург Панкратов. Аплодисменты в студию. «Девчонки!» К нам подлетела Маша, наша общая с сестрой подруга детства. «Какая свадьба! Светуля, Верочка, вы отхватили невероятных родственников. Масхада вы такая влиятельная семья!» Я залпом осушила бокал и взяла второй с разноса бегающих, как заведённые механические игрушки официантов. А потом ещё один и ещё. После ночной смены меня развезло на раз-два.